Ты знаешь продавщицу из хлебного ларька у колокольни на площади Свободы? На базарной? Конечно. Да все ее знают. Тетя Альфия. А что? Мне надо найти женщину, с которой она говорила, когда я хлеб покупала. Ну ты загнула. Она что, должна помнить всех женщин, с которыми разговаривала? У вас народу в городе столько, что все друг друга знают. Пошли. Поговорим с вашей тетей Альфией. Продавщица скучала в одиночестве. Свежий хлеб с утра расхватали. Теперь придут после работы, когда привезут новую партию. Оживившись, попыталась сбагрить посетительницам пирожки. Ну и что, что вчерашние? Они свежие и цену скинули. А вот вспоминать женщину, с которой говорила, пока Саша ждала своей очереди, никак не хотела. Да у меня весь город тут за день проходит. А ты хочешь, чтоб я вспомнила через три дня, с кем говорила? Вы с ней хорошо знакомы, помидоры обсуждали, огород. Да я со всеми тут хорошо знакома а потом про дом говорили, про старый. Женщина пожаловалась, что сын с друзьями туда полез. Тетя Альфия, ну вспомните, это очень важно. Женщина сказала, что она отняла фотографии старые и бросила в сарай, Ну у сына. Он их из того дома принес. «Девоньки милые, ну уморили вы меня». «Мне весь город что-то рассказывает. Я что, все помню?» Расстроенные, Саша с Ириной отошли от окошка над прилавком, не купив вчерашних пирожков. Они прошли немного вдоль бывших торговых рядов, вытянувшихся на всю площадь. Перешли узкую дорогу с запыленными заборами и спустились к реке. Небольшой лужук возле реки оставили нетронутым, а дорожки облагородили, выложили плиткой, засадили цветами, поставили красивые фонари и витую чугунную ограду на горбатом мостике, увешанном замками. Видимо, по традиции, все брачующиеся пары приходили именно сюда. Имя мостику дали многочисленные утки, вытягивающие шии как только люди подходили к кузенька речке. Здесь же, в ожидании, когда можно перехватить еду, предназначенную для уток, копошились голуби. Вроде своими делами заняты, но глазом усиленно косили. Не пропустить бы момент, когда полетит к уткам очередная корочка хлеба. Сверху кричали чайки. Их силуэты на фоне далеких куполов церкви. Так и просились на фото. А чайки здесь откуда? Удивилась Саша. Какие могут быть чайки над этим ручейком? Так с волги же, раздался старческий голос. Старушка с седыми буклями подплетенной шляпкой, в сером плащике и светленьких брючках, с изящной палочкой в руках, казалась галлюцинацией. Ну никак не вписываются такие старушки в провинциально-деревенский пейзаж Георгиевская, собственно, как и чайки. «А Волга-то где?» — не удержалась Саша. «Так в Костроме!» — махнула старушка неопределенно куда-то вдаль. Девушка уже собиралась протереть глаза. Точно померещились ей и старушка, и чайки. Но Ирина радостно воскликнула. «Здравствуйте, Евгения Генриховна!» И прошептала Саша. «Это местная легенда. Евгения Генриховна Грейлих. Директриса школы. Говорят, из баварских баронов. Ей падеж лет 90, а все директорствует. И каждый год в круизы ездит по Забугорным морям». Слух у старушки оказался отменный. «Ну какая же я легенда!» «Это вы, голубушка, легенда!» «Такой салон открыли в нашей глухомане!» «Каждый день добрым словом вспоминаю!» Евгения Генриховна кокетливым жестом поправила букле, блеснувшая на солнце нежным синим оттенком. «Я позволю себе вмешаться, голубушке, в вашу беседу, хоть это и невежливо совершенно!» Но я обязана вас предупредить. — О чем предупредить, Евгения Генриховна? — Я абсолютно случайно услышала часть вашей беседы. Я всегда ругала мальчиков, которые крутились вокруг старого дома чердушиных. Но вы уж взрослые голубушки, не дети малые. Вам, Иринушка, неужели никогда не говорили, что нехорошие там места? — А вы затеяли ремонты. Музыкальную школу устроить собираетесь. Я не... Да я не вам в укор. Это так, риторические рассуждения. А вот ходить туда я вам настоятельно не рекомендую. А почему там плохие места? Саша никак не ожидала городских легенд от очаровательной старушки. Да какая она старушка? Дама! Там водится негодный. Иринушка уж должна знать. Негодный к чему? Но Ирина дернула Сашу за руку. Потом, мол, расскажу. Евгения Генриховна лучезарно улыбнулась, встала, опираясь на свою изящную тросточку. «Офигеть! Явно серебренный набалдашник!» Ахнула про себя Саша. Откланяюсь я, пожалуй, голубушке. Посидела, отдохнула, пора мне. И серебряно-голубая дама поплыла во свояси. Я думала, у меня глюки. Повернулась Саша к приятельнице. Какая, как бы сказать, неестественная старушка. Всего слишком. И сияние, и старомодные речи, и весь образ в целом. Как будто посредственная актриса играет неподходящую ей роль. Она всегда такая? Фрау Женни? Как у вас тут интересно? Не Георгиевск, а правда спектакль. Пани Моника, фрау Женни. Даже Моника и народное тело в ваших декорациях, а уж фрау? Она правда такая? Родители немцев Сослали на Урал во время войны. А фрау Женни, так ее здесь прозвали, после института попала сюда по распределению. Как же немку в институт приняли? Так это после войны уже было. Почему не принять? Так она здесь и осталась. Дослужилась до директора школы. И вот у счета лет 50 директорствует. И с мозгами все в порядке? Получше, чем у молодых. Плавает утром в речке до морозов, йогой занимается. Да, арийские гены никаким георгиевским не вытравишь. Так она, может, знает, кто жил в том старом доме? Может, и знает, но скажет ли, негодным пугает. А кто это или что это? Никогда не слышала. Да я сама не знаю. Помню, с детства пугали, что в те леса ходить одному нельзя, негодный встретит. Леший, что ли? Вроде не леший. Если тебе так интересно, пойдем к нам пообедаем. За одну бабушку мою спросишь. Ей тоже 90, и она в синих буклях? Тьфу на тебя! Нормальная она.